Ветры, ветры, о, снежные ветры, Заметите мою прошлую жизнь. Я хочу быть отроком светлым Или цветком с луговой межи. Я хочу под гудок пастушей Умереть для себя и для всех. Колокольчики звездные в уши Насыпает вечерний снег. Хороша без туманной трель его, когда топит он боль в пурге, я хотел бы стоять, как дерево при дороге на одной ноге. И я хотел бы под конский храпы обниматься с соседним кустом. Подымайте швелунные лапы мою грусть в небеса ведром.